Ягарай в последний раз встряхнул Вителью и поставил на ноги. Она, наконец, замолчала, но вовсе не от его внушений, а от того, что сорвала голос. Перепуганные магические светляки сгрудились над ней, освещая ее лицо. В их зеленоватом сиянии девушка была похожа на свежевыловленную утопленницу. «Сейчас ты получишь от нас на орехи, поганый тролль!» — раздался рык из-за спины Черноволосова. А потом другой молодой и звонкий голос торопливо добавил. «Не ешь его, прошу! Он жесткий! Меня возьми!» «Винья, что ты несешь? Я его сам уложу и упакую в лучшем виде!» Вок! Услышав последнюю реплику, Ягарай вздохнул и развернулся. Чары с дробуши спали окончательно и бесповоротно. Гномы, размахивая один своим молотом, а другая охотничьим ножом, который как раз пригодился бы троллю в качестве зубочистки, наскакивали на него, как блохи на пса. Нарушитель спокойствия укоризненно качал головой, стоя на груди каменных обломков, которые не так давно были дном верхней пещеры. — Боги! — сипло произнесла Вита, и от непривычного оттенка ее голоса ягораю стало жарко. Везде. — Винья, еж, прекратите! — гномы, конечно, этого не услышали. — Упакую, как породу очищенную! — рычал еж. — Винью, не путайся под ногами! — Я тебя не брошу! — кричала ему Гнамелла, сверкая глазищами, почище самых ярких синих сапфиров. — Пусть давит обоих! Жалко только, ты на мне так и не женился! Теперь придется тебя разыскивать не весь сколько времени в чертогах Руфуса и Торуса! — Ой, не начинай! — взвился Ёж, чуть было не попав молотом себе по ноге. — Я уже тысячу раз все объяснял! Тебе мастерская дороже семьи! Вдруг схлипнула Винья-Винья и залилась слезами, опуская руки и забывая об обороне. «Ну, хватит!» — пробормотал Егорей и, одним прыжком вскочив на гору камней, рявкнул. «Замолчали все!» Когда изумленный Ёжевиш опустил молот, Винью протерла глаза, а Витов, забравшись на камни, встала рядом с Яга, он сообщил. «Мастер Ёжевиш, Винье, познакомьтесь с нашим спутником Дробушем». Вырви там!» подсказал тот. Яга от него отмахнулся. «Вырви глотом, троллем без моста!» «Без моста!» — радостно оскладился тот. От его улыбки гномы дружно отпрягнули назад, попадав друг на друга. «Мне пришлось наложить чары», — шепотом пояснила волшебница, — «чтобы вы не нервничали рядом с таким спутником». «Это каким таким?» — с подозрением поинтересовался спутник. «Красивым!» В один голос ответили Яга и Вита. Ёж, наконец, смог подняться и поставить рядом с собой гномелу. «Дроб уж значит!» — проворчал он, потирая поясницу. «Вырви глот! А я Ёжевиш, синих гор мастер!» И с кряхтением поклонился. «Виня-виня, Виня-Грецкая, -виня -виня дочь цехового старшины виня охтинского синих гор мастера». выкрикнула Гномелла, уцепившись за рукоять молота ежа, словно та придавала ей храбрости, и поклонилась. Тролль оглядел их, будто примериваясь, с кого начать трапезу. Однако вместо этого вежливо склонил голову в знак состоявшегося знакомства. «Отлично!» — Ягорес прыгнул с камней. «А теперь давайте разбираться, что произошло и где мы сейчас». «И землеройки понятно!» — еживиш, задрав голову, посмотрел наверх. Вот оттуда мы сверзнулись сюда. Оттуда, в круглую подземную залу, в которой они оказались, падал водяной поток, стекая в трещины между камнями. А что это за порода? Ёж широким шагом направился к одной из стен. Зоя, можно мне твои огоньки? Светляки метнулись к гному. Один из них, подлетев к стене вплотную, осветил огромный оранжевый круг с черно-золотой серединкой. Синий гормастер остановился, как вкопанный. «Вы думаете о том же, что и я?» — севшим голосом спросил он. Подкравшаяся к возлюбленному Винью, на всякий случай сунула ему в руки молот, брошенный им у кучи камней. Вита за ними не следила, потому что ощутила нечто, отдаленно напоминающее источник силы. Прикрыв веки, она ловила странное излучение, которым был наполнен зал. его испускало что то очень древнее мощное и кажется запретное глазик заинтересовался дробуш спустился с каменной кучи и подошел к гномам те посмотрели на него с опаской а чей это глазик прошептала винью тролль не задумываясь ткнул в кружок пальцем несмотря на общий вздох ужаса засим ничего не последовало глазик был давно и безнадежно неподвижен Еж бочком приблизился к стене, нашарил на поясе геологический молоточек и тюкнул, пытаясь отколоть кусочек породы. Это ему не удалось, и он решил обойти залу вокруг. Светляки летели за ним, выхватывая заточенные в каменном плене конечности крылья, глазки и зубки, один вид которых заставлял Винью подпрыгивать от ужаса и прибавлять шагу, не отставая от старшего товарища. Тем временем неизвестная энергия окутала Вителью, как толстый плед, сквозь который не проникали звуки и свет. В ее сознании появились образы, сцены жестокого сражения за крейскую землю, гибнущие существа, имен которых она не ведала. Однако они не казались ей чуждыми. Вита была с ними одной крови, древней крейской крови, которая сейчас позволила волшебнице наполниться энергией, пронизывающей пещеру. Воздух вокруг девушки заискрился. Когда она, тряхнув головой, будто прогоняя остатки сна, открыла глаза, засветившиеся в полумраке, как у дикого зверя, яга невольно отступил на шаг назад. Светляков под потолком сразу стало больше. Стены залы, похоже, впитывали их сияние, потому что начинали гореть призрачным светом, который устремлялся внутрь камня, открывая глубины гигантской подземной гробницы. «Не мясо!» — констатировал Дробуш, возвращаясь к Яго и Вите. «Непонятно кто!» «Это боги!» — выдохнула волшебница, понимая, какой грандиозной тайны коснулась. «Древние боги Крея, уничтоженные пантеоном в незапамятные времена и захороненные здесь». «Что-то мне не по себе!» — поморщился Ягорай, оглядывая пещеру, сейчас похожую на сказочные, но пугающие чертоги. «Давайте думать, как отсюда выбраться». «Давайте!» — обрадовался Дробуш и со всего маха сел на какой-то круглый и плоский камень. Задачу обдумывать дальнейшие действия тролль с удовольствием оставлял людям и гномам. «Отсюда нет выхода!» — подал голос Ёжевиш, вернувшийся к тому месту, куда падал сверху водяной поток. «Только обратно! Полезем!» — уточнил Дробуш, ёрзая на камне, словно что-то мешало ему сидеть. Гном не успел ответить, потому что под сводами пещеры раздался отчаянный вопль. «Сейчас же слезь с меня, каменная попа!» «Фуй!» — подскочил тролль, потирая означенное место. «Колется!» По поверхности камня сердито заметалась искорка, разбивая слова эхом под сводами пещеры. «Какого эпоса вы пришли сюда, низжайшие существа, и привели с собой этот кусок глины?» «Какого эпоса этот кусок угля выбрал именно мою могилу, и какого эпоса он умудрился на меня сесть?» «Боги!» — прошептала Вита, невольно взывая к пантеону. «Не сметь называть здесь убийц и предателей!» Возопила искра. Превращаясь в небольшое пламя, она поднялась с камня и зависла перед лицом волшебницы. «Не сметь произносить здесь запретное слово!» Вителья, вытрищив глаза, разглядывала микроскопического человечка, укутанного в свечение, словно в манто. У него были смешные короткие ножки, толстенькое тельце, украшенное многочисленными цепочками и амулетами, две пары длинных рук, покрытых татуировками, которые Вита из-за мельчайшего размера не могла разглядеть. Но больше всего волшебницу поразила голова. точнее, несколько голов, сменяющих друг друга с такой непостижимой быстротой, что девушка не успевала понять, с кем говорит. Со свирепым бородатым мужчиной, с черноволосой красоткой, с высокомерной морщинистой старухой, с годовалым ребенком, с мордой, подозрительно похожей на кошачью, или с серпом луны. «Ты чего уставилась?» — удивился человечек, когда Вита несколько раз открыла и закрыла рот, пытаясь начать разговор, но не зная, как обращаться к незнакомцу. «А ты чего колешься?» — поддержал волшебницу тролль и погрозил огневастому кулаком. «Какая я тебе глина, какой уголь! А слеп от темноты! Гранит я, как есть гранит!» «Да хоть чернозем!» — отмахнулся тот. «Смотреть надо, когда на чужую могилу садишься. Мало ли кто в ней покоится!» Он широко зевнул кошачьей мордой, показывая острые клычки. «Твое счастье, что я не голоден, Каменюка, а не то лишил бы тебя седалища!» «Вак!» — возмутился Дробуш, но Вита уперлась в него обеими руками, что есть силы, стремясь удержать от решительных действий. «Прости, почтеннейший, что мы нарушили твой покой!» — раздался рядом голос Яга, спокойный, рассудительный и крайне вежливый. «Наш друг не хотел потревожить твоего упокоения. Он просто немного устал падать сверху и присел отдохнуть, не ожидая, что там окажешься ты». «Сверху?» — заинтересовалась черноволосая красотка и кокетливо улыбнулась Егораю. «Так вы пришли сверху? И что там?» «Осень», — пожал плечами вожак. «Деревья покрыты густой листвой, яркой, как пятна краски». Небо держит птиц, целыми стаями провожая на юг и не давая опуститься на землю. Рыбы в реках в этом году полно, а яблок в садах созрело еще больше. Светит солнце. «Солнце — Солнце? — изумилась старуха. — Ты сказал, солнце, сын чужой земли? Неужели оно победило тьму? — И давно, — кивнул Егорай. Так давно, что мы, люди, уже и забыли, когда это произошло. — Люди! Пробормотал свирепый воин и скривился так, будто зубы сжали ему челюсти. — Не припомню таких. Огонь свернулся, вновь становясь искоркой, а та, отлетев на камень, затихла. — Кто это такой? — возмутился Ёжевиш. — Что еще за напасть? — Вы не поняли? — тихо уточнил Яка. — Даю подсказку. Он сказал «могила». Это ключевое слово. — Бо! Пресвятые тапочки! — ахнула. прорезавшимся голосом Вителья. «Ты думаешь, он один из тех, кого здесь похоронили? Но он же жив!» «Жив я, жив!» — послышалось с камня. «Хотя оно, конечно, ни к чему. Может быть, ты сообщишь нам свое имя, уважаемый?» — обратился к нему Якарай. «Нам было бы приятно знать, как обращаться к тебе правильно». Волшебница внутренне восхитилась его умением вести диалог. Она-то поначалу считала вожака и немым, и хамом неотесанным, а он вон какие речи заворачивает. Такой и самого Самсана Данира Антретака переговорил бы, не будь тот вовсе упомянут. Искорка в мгновение ока оказалась рядом с ними. «Вам и правда интересно?» — уточнило неведомое существо. «Конечно!» — в один голос отчеканили Яга и Вита. «Ещё бы!» — воскликнул Ёж. «Ой!» — пискнула Винья-Винья. «Бе...» — дробуш, морщись, потер зад. «Кипиш! Мое высочайшее имя!» — торжественно сообщил незнакомец и раздулся от гордости, сияя рябым полумесяцем лица. «Слыхали обо мне?» Вита и Яга тревожно переглянулись, и землеройке было ясно, что ни разу они не слыхали о многоликом с таким именем. «Слыхали! Как же!» — вдруг сказал ежевиш синих гормастер. мастер. когда всё идёт не так, как запланировано, но ну, там горн ломается, в печах температура падает или друза раскалывается не по золотой линии. Такой кипиш обычно поднимается, что шахта не горюй. — Кипиш на языке троллей — это... — добавил Дробуш, одной рукой почесывая затылок, а другой — повторно каменную попу. — Беспорядок? Нет. Суета? Не то. Кавардак — Ковардак? подсказал Ёж. Тролль отрицательно рыкнул. «Бедлам?» — смущаясь, спросила Виньо. Тролль зарычал. «Путаница?» — на всякий случай, отходя в сторону и уводя Виту с собой, уточнил якорай. Тролль взвыл и застучал по полу пяткой. Его оранжевые глаза мрачно горели. «Сумятица?» — заинтересовался Кипиш и едва не влетел дробушу в ноздрю. «Хаос!» — взревел тот, для верности стукнув кулаками по полу пещеры. — Хаос, вот! — Восхитительное слово! — заметила красотка и двумя руками из четырех похлопала себя по румяным щечкам. — Мне нравится. — Почтенный кипиш! — странным голосом произнес Яга, и Вителья насторожилась. — Можем ли мы еще немного побыть в твоей пещере, поесть и поспать? а потом мы подумаем о том, как нам подняться наверх и больше не беспокоить тебя нашим обществом». «А про солнце расскажешь?» — промурлыкала кошачья морда. «Расскажу после отдыха», — пообещал Яка. «А сейчас мы, с твоего позволения, устроимся вон в том углу. И прости нас еще раз за вторжение. Поверь, это была глупая случайность». «Поверь, случайности глупость!» Назидательно подняла четыре указательных пальца старуха и величественно кивнула месяцем. «Отдыхайте!» Ягарай отвел всех в дальний угол пещеры. Здесь даже шум водопада был не так слышен. «Я ничего не понял», — заявил Ёжевиш, усаживаясь и развязывая вещмешок. «Кроме того, что мы ночуем на кладбище». «На кладбище старых богов!» Яга присел перед ним на корточке. Умершевленные богами крееского пантеона, они лежали здесь не времен, от чего один из них выжил, я не знаю. Кипиш, древний бог хаоса, и именно его повезло разбудить дробушу своей, своим основанием. О как! с гордостью поддакнул тролль, опускаясь напротив. Так этот чудик бог? Изумился Ёж. Каменные ядра, только этого нам не хватало после тролля. Убью! уточнил горби -Клот. Я живешь, показал ему кулак. «И что нам теперь делать?» — подала голос свинье. «От него всего можно ожидать, правда? Столько лет в одиночестве провести — это ж разум потерять совсем!» «Бородатая мама моя!» — проворчал синих гормастер. «Свихнувшийся древний бог!» Вителья, присевшая рядом с свинью, наблюдала за их перепалкой и думала о том, что может сделать с ними божество, которое так долго было лишено возможности демонстрировать могущество кому бы то ни было. И что можно предложить божеству, лишь бы оно вовсе не стало это демонстрировать. — А давайте-ка спать, — сказал вдруг Егорай. На свежую голову думается лучше. — В мокрой одежде не усну, — категорично заявил гном. «Я не устрица». Винья тихонько улыбнулась, представив, как ёж выглядывает из раковины и выпустила подходящее заклинание. Одежда ее из спутников изошла мгновенным паром и высохла. «Ух ты!» — восхитилась Винья-Винья. «Костерок бы!» — проворчал ёжевиш и хитро посмотрел на волшебницу. «Мясо погреть да отвару навести. Будет исполнено!» улыбнулась она светляки зависли над их головами очерчивая границы своеобразного бивуака от магического пламени потянуло самым настоящим теплом винья ее ж достали посуду и занялись разогревом остатков мяса и приготовлением отвара вительье так устала от темноты холода и переживаний что затолкала суматошные мысли в дальний уголок сознания и решила просто наслаждаться минутами покоя но покоя не получилось «А что это?» Искорка завертелась в пустом котелке, тыча в его стенке рогом полумесяца. «А это для чего?» Она поддела распорки и задергала кошачьими ушами. «А зачем вам огонь?» «Мясо разогреть, уважаемый кипиш», с поклоном ответила Винью, потому что остальные просто проглотили языки. «А зачем?» «Так вкуснее!» «Сырое вкуснее!» «Люди и гномы сырое не едят!» обрабатывают пищу огнем или кипятком. — Какие сложности! И как вы выжили до сих пор? Пришедший в себя Ёжевиш усмехнулся. — Повезло! — А это? А зачем? А почему? Спустя полчаса Вителья поняла, что сходит с ума. Любопытный божок облазал все вещи, потрогал все предметы одежды, перепробовал всю еду, что у них была, больше всего восхитившись медом. А затем, как ни в чем не бывало, улегся троллю на плечо и, кажется, задремал. «И что теперь?» — поинтересовался Дробуш, косясь на подозрительного седока. «Что мне с ним делать?» «Съешь его!» — сердито проворчал гном, которого любопытство кипиша достало не меньше, чем остальных. «Не буду есть такое!» — возмутился тролль. «Не сварение от него случится! Не сварение у тролля — это беда!» — Действительно, — пробормотал Ягарай. Судя по всему, он спать не собирался. Сидел рядом с Витой, прижавшись затылком к холодному камню стены, и о чем-то раздумывал. После еды и горячего питья в пещере, наконец, наступила блаженная тишина. Даже Дробуш расслабился. Прикрыл янтарные глаза тяжелыми веками и засопел, как кузнечные меха. — Зоя, спишь? — шепнул Яка. Она молча качнула головой. Переполнявшая пещеру энергия не давала ей расслабиться. «Думаю, с таким не сталкивался никто из ныне живущих», — продолжал Черноволосый. «Следовательно, как действовать в подобных случаях, неизвестно». «Я даже не могу предположить, насколько долго они тут лежат», — Также тихо ответила Вита. «Если верить нашим сакральным текстам и, главному, из них топили, то, когда царила вечная ночь...» Пантеон уже существовал. А никто не задавался вопросом, почему началась вечная ночь? — пропищал голос. Волшебница обнаружила, что кипиш сидит у нее на колени. «Поясни — Поясни, — попросил Яка. — Я лучше покажу. Младенец, беззвучно разевая розовый ротик, замахал ручками. Над пламенем костра возник прозрачный шар, подобный стеклянным игрушкам, что продают на ярмарках. с микроскопическими дворцами и деревеньками внутри. Только вместо них в шаре был целый мир. Волшебный мир, полный ярких красок, чистого неба, густых лесов и прозрачных вод. Им правили древние существа, создавшие его из чернил вселенной и после прозванные богами. Они жили в нем бок о бок с драконами, полными силы и мудрости, эльфами, величественными и прекрасными, как драгоценные статуи, и разумными животными. Но однажды среди создателей вспыхнула ссора. Впервые прозвучало "моё", и единое пространство было расчерчено границами. Однако спорщикам этого показалось мало. В бесконечных битвах они забыли о том, как хрупок созданный ими мир, а когда опомнились, было поздно, наступила вечная ночь. Над драконами нависла угроза истребления. Выжившие эльфы укрылись в хрустальных дворцах Лемаля. Убийственная энергия богов превратила разумных животных в оборотней, одержимых жаждой крови и способных менять облик, и создала новых тварей, гигантских ящеров, пожирающих все живое и разнообразную нечисть. Объединив силы, оставшиеся в живых создатели попытались исправить содеянное, сотворив вначале гномов, защищенных от ужасов вечной ночи, толщей подземных чертогов, а затем людей, которых поддержали в войнах с оборотнями и нечистью. И однажды вечная ночь ушла в рассвет, оставив после себя мир, о котором я, кипиш многомудрый, ничего не знаю. Констатировал Бажок, когда шар схлопнулся и зашел дымком. Вита услышала, как судорожно выдохнул Яга, и сжала его руку. Ей стало так страшно, словно она только что побывала там на самом деле, вкусила сладость идеального мира, а затем оказалась под черным лесным пологом, полным неведомых огней и звуков. полным смерти. «Они лежат здесь, погибшие в войне», — прошептал кипиш, и по лицу красавицы потекли слезинки, подобные бриллиантовым каплям. И «Их гораздо больше, чем живых. Но как удалось выжить тебе?» — ответно сжимая ладошку Виты, спросил Яга. Божок пожал плечами. «Не знаю. Должна быть, это шутка мироздания. По правде сказать, я спал. А сон — это маленькая смерть». Не так ли? Но потом на меня сел этот кусок мрамора и больно стукнул попой по всему. Я так разозлился, что проснулся. — И что теперь ты будешь делать? — заинтересовалась Вителья. Яга по-прежнему держал ее за руку, и это придавало уверенности. — Чем мы можем помочь тебе? Кипиш застыл, лишь его лица менялись с такой скоростью, что их невозможно было разглядеть. Наконец появился полумесяц. ернул ребущекой переспросил вы мне что егорай покосился на вителью ему бы злиться на девчонку болтает невесть что но он стал доверять ее чутью почти как собственному до сих пор оно не подводило волшебницу и уже не раз спасло им всем жизнь как мы можем помочь тебе переспросила вита люди проскрипела старуха так ведь вы называетесь «Странные вы существа! Я могу уничтожить тебя одной силой мысли, а ты предлагаешь мне помощь. Хотя нет. Кот обреченно почесал за ухом. Не могу. У меня больше нет силы, лишь призрачные способности, смешные мне самому мяу Так что думайте лучше, как помочь себе, а обо мне не беспокойтесь». Соскочив с колена Виты, божук вернулся на свой камень. «Он прав», — заметил яго, поднимаясь, но не выпуская руки волшебницы. «Пойдем глянем на шахту. Сможешь осветить ее?» «Конечно», — кивнула Вита. «Здесь явный переизбыток энергии. У меня, кажется, волосы уже искрятся». «У тебя и глаза светятся, как у оборотня», — усмехнулся черноволосый и, помолчав, добавил. «Я рад, что Рай не слышал эту историю». «Я тоже», — тихо ответила Вита. «Думаю, ему и не нужно ее знать». У водопада девушка освободила пальцы из ладони Яга, почувствовав мимолетное сожаление, но для заклинания требовались обе руки. Столб магического пламени взлетел, высвечивая безнадежную черноту шахты, через которую они попали в пещеру. «Странно, что мы не разбились при падении», заметила Вителья, устремляя взгляд вверх. «Ты от страха ничего не помнишь, так же, впрочем, как и гномы». Расмеялся Егорай. Нас всех спас Дробуш, просто переловил в воздухе, прежде чем мы достигли земли и приняли удар на себя. — Но он же мог разбиться! — воскликнула с ужасом волшебница и поймала себя на том, что уже не может представить себе путешествие без Дробуша-Ворвиглота. Яко пожал плечами. — Он сгруппировался и упал правильно. — Молодец! Виталия потрясенно посмотрела на него. — С тех пор, как я иду с вами... Ты впервые кого-то похвалил?» «Я впервые похвалил тролля», — уточнил вожак. И за дело. Девушка поднялась на цыпочки и дотронулась губами до его заросшей щеки. Аромат его кожи заставил ее затрепетать. От яга пахло дымом костра и мужским потом. Но запах не вызывал неприятия. Наоборот, он был таким живым, теплым, естественным, что в воображении вдруг возникли картины, вовсе не свойственные добропорядочной крейской девушке. «А зачем ты его облизываешь?» Подлетел поближе неугомонный божок. «А?» Яга разочарованно вздохнул, а Вита развернулась к кипишу. «Не облизываю, а целую. Это знак симпатии и благодарности». Искорка неожиданно тюкнулась ей в щеку и отскочила. «Вот так?» — уточнил свирепый воин, мужественно поигрывая желваками. «А ты зачем ее целуешь?» С подозрением поинтересовался егорай «Это знак симпатии и благодарности», — подняла все указательные пальцы старуха. «Надо выбираться», — пробормотал Яга. «Иначе я сойду с ума». Неожиданная мысль пришла волшебнице в голову, и она спросила. «Кипиш, а ты не знаешь, как нам выбраться на поверхность?» «Отсюда не было выхода, пока вы не обвалили потолок», — дернул ушами кот. «Значит, надо лезть наверх?» уточнил Ягарай и сам же себе ответил. «Мы не сможем. Стены шахты гладкие, а кошек у гномов нет. Но если бы даже и были, то не выдержали бы весы дробуша». «Мы здесь замурованы?» — дрогнувшим голосом произнесла Вита и опять вцепилась в руку Яга. Так ей было спокойнее. Огненный фонтан угас. Вновь стало темно и страшно.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 Вдруг спросил Яга, и что-то в его голосе заставило Вителью насторожиться. — А почему твое божественное могущество не действует? Ты жив и здоров, и, как я вижу, даже полон сил. Что с ним не так? — Ай! — махнула рукой красавица. — Могущество любого бога стоит на краеугольном камне веры, а в меня больше никто не верит. — Как это не верит? — изумилась Вителья. — Я в тебя верю. «А я верю тому, что видят мои глаза, а значит, тоже в тебя верю», — улыбнулся Егорай. «Помнишь, я обещал рассказать о солнце? Если ты поможешь нам выбраться, сможешь увидеть его сам». Бажок закружил в воздухе, выписывая восьмерки, а затем остановился как вкопанный. «А вы правда в меня верите?» — задумчиво проговорил он. «Точнее, вы очень хотите, чтобы я вам помог», а от желания доверы — всего один малюсенький шажок. А вы не могли бы мне принести кого-нибудь в жертву? Ну, самого никчемного из вашей компании. Тогда мои силы возросли бы стократ. крат. поперхнулся. — Нет у нас в компании никчемных, — твердо сказала Вита, — и все нам дороги. — Жаль, — вздохнула красавица, а свирепый воин, выдвинув вперед челюсть, неожиданно застенчиво попросил. «Ну, тогда хотя бы помолитесь мне, что ли?» «О великое божество! О многомудрый кипиш! О свет наших очей и песни наших ушей!» Сдерживая улыбку, заговорил Яга. «Мы просим тебя помочь нам выбраться на поверхность и увидеть солнце. Небесное светило, полное тепла и сияния, что дает жизнь всему живому, чьи лучи нежны и теплы, как ладони любимой. Вита посмотрела на него с восторгом, затем сложила руки у груди в молитвенном жесте и умоляюще произнесла: «Пожалуйста, Кепиш, мы так устали от холода и темноты подземного мира. Верни нас наверх, Ну, пожалуйста, миленький. О, -о, -о, О, божок закружился вокруг своей оси с невозможной скоростью и вдруг раздулся, становясь размером с ладонь яга. Работает, это работает, здорово. Будем. улевитировать отсюда». «Будем что?» — напрягся и горой. «Улетать», — одними губами подсказала Вителья. И они нервозно переглянулись. В момент разбудили спящих и собрали вещи. Не Невыспавшиеся гномы ругались, над чем свет стоит, протирали глаза и немилосердно зевали. Один, прикрывая рот молотом, другая — ладошкой. Тролль осоловела смотрел вокруг, хлопал веками со звуком падения черепицы и тоже не понимал, зачем его растолкали. «Встаньте в круг!» — приказывал божок, ежеминутно меняя лица. «Возьмитесь за руки!» «О, я это ощущаю! О, какое наслаждение!» С едва уловимым жужжанием он закружился внутри круга, образованного яга и его спутниками, и начал медленно поднимать руки. одну пару за другой, словно собирался дирижировать оркестром. Вита, которую с одной стороны держал за руку Егорай, а с другой Дробуш, неожиданно почувствовала, что подошвы сапог оторвались от земли. У, первым занервничал тролль. Мама, прошептал Ёж, а винья-винья молча позеленела. Спокойнее, широко улыбнулся Егорай. Лицо его не выражало страха. Лишь небольшое усилие, словно он решал непростую задачу. «Это наш единственный шанс подняться наверх. Если вы этого действительно хотите, думайте о кипише, как о нашем спасителе». «Яху!» — затанцевала, позвякивая цепочками, черноволосая красотка. «Они начали думать! Я это слышу! О, как это заводит!» Они стали подниматься гораздо быстрее. «Кипиш, притормози!» — попросил Яга, когда, оглядев спутников, увидел, что все, кроме тролля, стали одного цвета свинью. — Давай насладимся моментом. Вита, несмотря на накатившую дурноту, попыталась дать ему пинка. — Тише, девочка, тише! — прошептал он, увернувшись и крепче сжав ее руку. — Я же для вас стараюсь. Они поднялись уже до середины шахты. Потерявшие хозяйку, испуганные светляки рванули следом, едва не подпалив обувь левитирующих. — Кыш буйные! — рявкнул на них Ёж, когда два запутались в его бороде, пытаясь прорваться наверх. Там был коридор, где русло расходилось на пять рукавов. Яга смотрел на кипиша, но Вителье казалось, он неотступно следит за всеми, как на сетка за цыплятами. — Нам нужно в один из них. — Зачемяу? — удивился кот. — Так пройдем сразу! — То есть как это «сразу»? — задергался синих гормастер. — Там же породы над головой немерено. — Зачем мерить? — удивилась старуха. — Все давно измерено до нас. Но скорость подъема резко увеличилась. Кипиш, Ки — Кипиш! — предупреждающе воскликнул Ягорай. — Ки... Потолок приблизился, будто кто-то накрыл крышкой кастрюлю, в которой варились овощи-гномы, овощи-люди и приправы в виде тролля и бога. Вита попыталась завизжать, но голос сел. Она успела заметить, как Венью прижимается к ежу, а он пытается обнять ее, не выпуская ее руки, как Дробуш обреченно закрывает глаза, а Яга качает головой, словно отец, которому рассказали про проделки непоседы сынишки. а потом наступила темнота, густая, пахнущая холодом и влагой. От ужаса из головы волшебницы испарились все мысли, а между тем темнота загустела и становилась твердой, не давая пошевелиться. — Думайте обо мне! — закричал божок. Думайте, или мы останемся здесь навсегда! Волшебница зажмурилась и изо всех сил задумалась о Боге, который был настолько велик, что помог попавшим в беду путешественникам. И еще о том, что ей хотелось бы вновь коснуться губами кожи яга. Спустя несколько неприятных мгновений грудную клетку, ранее будто клещами сжатую, отпустила, и в легкие хлынул восхитительный свежий воздух. Полный запаха впалой листвы и земли, разогретой полуденным солнцем. Бетелья открыла глаза. Вокруг простирался горный склон, поросший невысокими елками и короткой, жесткой, уже пожелтевшей травой. Тут и там журчали ручьи, торопливо спешили рассказать друг другу местные сплетни. Вырвавшиеся из подземного плена спутники дружно повалились на траву, как матросы, после долгого морского путешествия, ступившие на земную твердь. «У меня, кажется, развилась болезнь подземелий», — пожаловался Ёжевиш и смачно поцеловал ошалевшую Виньявинью в губы. — Будем в Вишенроге. Куплю хибару и женюсь на тебе. Обещаю. Мастерская подождет. «Ура — Ура! — обрадовалась волшебница и бросилась обнимать обоих. Гномелла смотрела на возлюбленного таким сияющим взглядом, что он затмил даже солнечный свет. — Люблю камни, — глубокомысленно заметил тролль. — Но не до такой степени. Лишь двое не разделяли общей радости. Ягарай напряженный, как струна. Он поворачивался во все стороны, прислушивался, приглядывался и даже, кажется, принюхивался. И воскреснувший бог хаоса. Последний метался в воздухе, молниеносно меняя высоту, пытаясь оглядеть, ощупать и попробовать на зуб все и сразу, включая облака и порывы ветра. Вителья огляделась. Вокруг не было скал, не слышалось шума подземных вод, не поднимались над землей испарения. Зато было ощутимо холоднее, а под камнями и в расщелинах кое-где уже лежал снег. Видимо, кипиш вытащил спутников на другой стороне плато, откуда шел долгий и более лесистый спуск к границе с Лассурией. — Уходим с открытой местности, — скомандовал Яга. — Встанем лагерем ниже, под деревьями, и подождем. — Чего? — спросила волшебница. — Дикрай должен нас разыскать. Они деловито подхватили вещи, но едва тронулись в путь, как их настиг испуганный кошачий виск. «Мряу! Вы куда?» «Ну, не останавливаясь, пожал плечами Яга. У нас дела, а ты можешь наслаждаться новым для тебя миром». «Я не могу наслаждаться без поклонения», — возмутилась красавица, пристраиваясь в воздухе рядом с ними. «И потом, кто мне объяснит, что происходит?» А что происходит? заинтересовался Ёжевиш. Ну как же, возопил младенец. А вот это что за дерево, а? Я такого не помню. Это елка, добродушно ответил Дробуш. В просторечии колючая лапа, вечно зеленая, то есть иголки зимой не теряет. Пахнет. Он повел толстым носом и зажмурился от удовольствия. Хорошо пахнет. Божок опустился троллю на плечо подпер щечку ладонью и затих приготовившись слушать а вон там в траве видишь продолжил лекцию тролль репей цепляется к тем кто шерстью порос давай на тебя прицепим у меня нет шерсти взвизгнула красотка гы у тебя хохолок ухмыльнулся дробыш как у птички кто такой птичка поинтересовался месяц птичка Это такой зверь, крылатый, клюющий и какающий на голову. Вита, которая с интересом слушала пояснения Дробуша, все же вспомнила о своих обязанностях мага и запустила взор подальше в лес. И сама удивилась тому, насколько легко удалось ей плетение заклинания. Пребывание в пещере-могильнике, кажется, придало ее силе постоянный характер. Однако волшебница затруднялась определить, к чему это может привести. Лес вокруг был чист. Никаких следов Шайлу или других опасных чужаков, которые обыкновенно встречаются тем, кто ходит тайными путями. «Здесь никого нет!» — Вита настороженно повернулась к Яга. «Даже сторожевых постов. Это нормально?» Тот покачал головой. «Я рассчитывал, что они будут ошиваться поблизости, пытаясь предугадать, где мы выберемся на поверхность. Так что или я ошибаюсь, и это очень плохо, или мы поднялись слишком далеко от места, где нас ждали. «Ты не ошибаешься!» — волшебница смотрела на него испытующе. «Ты же никогда не ошибаешься, правда?» — черноволосый пожал плечами. «Не знаю, Зоя. Я называю это предчувствием, и оно у меня с самого раннего детства. Это ощущение появляется не только в минуты опасности, просто моя жизнь в последние годы наполнена именно такими минутами». «Почему, Яга? Ты бежишь от спокойной жизни?» Он покосился на нее и промолчал. Вителье было решило, что он уже не ответит, но он вдруг заговорил. «Наверное, я бегу, ты права. Никогда не представлял себя сидящим в кабинете с кучей деловых бумаг или проматывающим состояние в компании друзей лоботрясов. Вот так, под открытым небом, у костра, в бою, я ощущаю себя свободным, живым». Девушка кивнула в ответ, начиная его понимать. Да, ей до слез хотелось вернуться под родительское крыло, но перед глазами вставали стены, окружающие дом. Когда Вита была маленькой, мир внутри этих стен казался ей огромным, но тот, что раскинулся за ними, был не в пример огромнее. И сейчас этот большой мир лежал у ее ног, стелился хвойным покрывалом на ложе травы, Распускал крылья неба над головой, дарил тысячи ароматов и звуков, свел с людьми, которые, кажется, уже стали ей близкими. Сильные пальцы ягорая сжали ее ладонь. Так они и шли, держась за руки, как дети или как влюбленные, и волшебницы не были неприятны прикосновения черноволосого вожака. Все было зыбко и неопределенно. Но эти минуты под чистым небом, среди кривоватых крейских елочек, отчитывали нечто единственное верное, чему она не могла подобрать определение. Может быть, это и называется жизнью. Спустя некоторое время Яга объявил передышку. «Нам бы мясо!» — Ёжевиш посмотрел на вожака. «Ведь даже сухарей не осталось, только пшена немного». «Пойду!» Обрадовался тролль и, аккуратно сняв башка с плеча, пересадил его на ближайшую ветку. Тот попытался обиженно заверещать, но Ягорай прижал палец к губам, пояснив. «Уважаемый бог, мы ходим и говорим тихо, поскольку за нами охотятся. И если нас убьют, некому станет тебе молиться». «Я хочу пойти на охоту», — снизил децибелы и понятливый кипиш в облике старухи. «В мое время тоже охотились». — Сиди здесь, ты мне все мясо распугаешь! — пробурчал Ворвиглот. — Дробушек, только осторожнее! — попросила волшебница. Троль стукнул себя в грудь кулаком и скрылся в зарослях. Яга посмотрел на Виту. — Я тоже пройдусь, прикинув, в какую сторону двигаться, чтобы быстрее попасть к границе. И одними губами добавил. — Не спускай глаз с Бога! Когда он ушел, Вита села, привалившись спиной к древесному стволу. Прикрыла веки, наслаждаясь прохладой и свежестью воздуха, шелестом листвы, птичьим пересвистом и журчанием ручья неподалеку. Оказывается, так мало нужно, чтобы ощутить себя по-настоящему счастливой. Рука невольно коснулась шеи под воротником. Интересно, куда дробуш дел ожерелье? Неужели так и носит, за щекой? Кто-то постучал ей по коленке. — А почему мы не перуем? — раздался требовательный голосок. Волшебница вздохнула и открыла глаза. — А нечем пировать, — в тон кипишу ответил синих гормастер. — Все съелось. — Меня просите! напыжился тот и важно покачал рогом полумесяца. — И будет вам дадено. — Нам бы чего-нибудь вкусненького, — застенчиво попросила Виньо. Ёж хмыкнул и принялся перебирать вещи, выкидывая из оставшихся припасов попорченные водой. Вита думала об ожерелье и о том, как без него хорошо. На земле рядом с ней вдруг появилась из ниоткуда вытянутая посудина с дырками, больше напоминающая стеклянную дудку. В ней лежало что-то длинное, ярко-алое, высунувшее в отверстие когтистые лапки. Лапки слабо шевелились. Винья сглотнула и попятилась назад». Виттелья резко поднявшись на всякий случай носком сапога отодвинула странную вещь подальше и уточнила строго глядя на виновника произошедшего: "Это что такое?". "Это гланурный пипон», — охотно пояснил тот. "Вкусный, пока свежий. Потом начинает попахивать. Ешьте на здоровье. Ты почтенный бог, нам свое меню будь добр не предлагай". "Ежелиш", взглянув на пепона. передернул могучими плечами. — Ты нам что-нибудь попроще, яблочко там или булочку. — Яблочка? — явно растерялся тот. — Булочка? — Беда! — вспомнив тролля, пробормотала Вителья. — Отдохни, почтенный кипиш. Когда мы начнем пировать, ты обязательно поучаствуешь. Божок повздыхал, убрал гланурного пипона в небытие и улегся кверху пузом на свернутый Витин плащ. Ворвеглот довольно быстро вернулся и принес двух подбитых камнями зайцев. «Нету дичи!» — коротко пояснил он, отдавая добычу гномам. «Распугали, что ли?» Волшебница насторожилась. «Кто мог распугать зверей? Шайлу? Значит, они были здесь и ушли. Но куда?» Кипиш тут же прицепился к длине и форме ушей неизвестных ему животных, утверждая, что с такими локаторами они должны быть слепыми и ориентироваться только на звуки. Тролль возразил. Они заспорили, и Вителья вздохнула с облегчением. За Бога можно больше не волноваться. Он не только под присмотром вырвиглота, но и сильно занят отстаиванием своей позиции. Зайцев ждала разная судьба. Один изошел соком на костре, другого сварили в котле, желая получить жиденький, но полезный бульон, который Винью приправила оставшимся пшеном, а Ёж добавил пахучей лесной травки. Между тем день клонился к закату. Вита начинала нервничать. Она поела вместе со всеми и теперь маялась, расхаживая между деревьями и иногда запуская взор вглубь леса. «Ну что ты мельтешишь, Зоя?» — не выдержал, наконец, Ёж. «Вернется твой Яга, ничего с ним не сделается». «Если не приходит, значит, есть причина». «Почему мой?» — вспыхнула волшебница. «Он общий!» И сердито, поддев носком сапога еловую шишку, скрылась в зарослях. Гномы переглянулись, хитро улыбнувшись друг другу. С наступлением темноты костер затоптали. Неугомонного бога тролль уложил в одну ладонь, сверху прикрыв другой, и наказал спать без задних ног. Ко всеобщему удивлению кипиш послушался беспрекословно. Его умиротворяющее сопение совсем не вязалось с ощущением опасности, подстерегающей путников в темноте, едва разбавляемой светом звезд. Ягорай появился бесшумно, словно лесной дух. Ни одна ветка не хрустнула под его ногами, ни единый лист не шелохнулся. Ночь будто выткала его из себя самой, черный силуэт на фоне зарослей. «У нас проблема!» — негромко сказал он, и устало сел рядом с свитой, подавшейся ему навстречу. Винья с поклоном протянула ему миску с супом и ложку. Ёжевиш устроился напротив, свел лохматые брови к переносице. — Говори! — Рай нашел меня и сообщил, что лихая балка перекрыта. — Ху с ним! — пробормотал Ёж. — Кем? — спросила волшебница, уже догадываясь. — Теми, кто нас преследует. «Что будем делать?» — синий гормастер, судя по всему, не собирался сдаваться и горевать. «Опять менять маршрут?» — Игорай поморщился. «Мы и так потеряли кучу времени. Надо идти к лихой». «А что там?» — спросила у него Вита. «В этой балке». «Удобное место для перехода границы с Лассурией», — ответил Заяга гном. «С обеих сторон непроходимые скалы». Погранцы не любят растрясать жир по каменюкам, поэтому штатные патрули ходят севернее, а в лихую заходят редко. Но раз так, надо прорываться. — Это еще не самое плохое, — покачал головой Яга. — С ними фарки! Винью прикрыла ладошками рот, сдерживая вскрик. — Они взяли его в плен, — изумился Ёж. — Но мы видели, они не брали его в плен. Устало перебил вожак. Наступила тишина. Каждый обдумывал услышанное. «Это он?» Наконец подала голос Вителья. «Фарки сказал им, куда мы направляемся. Навел на наш след. Но зачем? Почему?» Ёжевиш тяжело вздохнул. «Замечал я, как парень трясется при любом упоминании грошей, но не думал, что он даст слабину». «Убить?» — уточнил Дробуш. Егорай посмотрел на него и промолчал. — А сколько там человек? — уточнил синих гормастер. — Мы вроде немало завалили. — Около тридцати. — Да это ж ерунда! — гном взмахнул молотом крест-накрест. — Раз, два — и в отвал! — Это немало! — задумчиво пробормотал Яга и добавил. — Нам нужен элемент неожиданности. Нам нужен... И он посмотрел на ладони тролля, промеж которых струилось мягкое сияние спящего бога. — Точно! — хмыкнул Ёжевиш. — Как это я сам не додумался? Наведем у них кипиш, а сами пройдем тихонько. «Мяу — Мяу! — раздался знакомый голос. — Кто зовет меня? Куда идем? Когда выступаем? Какое направление? — Зовут тебя твои почитатели, уважаемый кипиш. Невольно улыбнулся вожак. «А идем мы к лосурской границе, где ждут желающие нас убить. Выступаем на рассвете. От тебя хотим маленького, а может и не очень, хаоса среди этих людей. Справишься?» Вожок выпутался из пальцев тролля и перелетел к Яго на колено. «А в каком месте среди людей нужен хаос?» Деловито поинтересовался он. «На твое усмотрение, почтенный!» — хохотнул синий гормастер. — Но хаос нужен такой, чтобы они родную маму забыли. Красотка томно посмотрела на него и неожиданно кровожадно улыбнулась.